Инок склонился над контейнером, извлек куб и увидел, что это кусок тяжелой древесины, чёрный как эбеновое дерево, и такой плотный, что поверхность ее казалась гладкой, будто камень. Инок усмехнулся про себя. Благодаря Уинслоу он уже стал в некотором роде экспертом, понимает толк в дереве. Положив куб на пол, он повернулся к контейнеру. — Не объяснишь ли ты мне, — обратился к нему инопланетянин, — для чего оно вам нужно? — У нас это совершенно бесполезная вещь. Инок помедлил, тщетно пытаясь отыскать в памяти код, соответствующий слову вырезать Для чего же? повторил гость. Прошу прощения, милостивый странник. Я не очень часто пользуюсь этим языком, мне не хватает слов. Пожалуйста, не называй меня милостивым странником. Я самое обычное существо. Мы придаем ему форму, простучал Инок. «Другую форму! Если ты обладаешь способностью видеть, я могу показать тебе такую вещь!» «Нет, я не обладаю этой способностью!» — ответил гость. «Мы можем многое другое, но видеть нам не дано!» Прибыл путешественник Стубана в форме шара, но теперь он начал медленно растекаться в стороны. Ты, прощелкал он, существо двуногое? Да. Твоя планета твердая? Твердая? А, твердая или жидкая? Вот что интересует гостя, догадался иник. Поверхность на одну четверть твердая, оставшаяся часть покрыта жидкостью. Моя планета почти вся жидкая. «Совсем мало тверди. Очень удобный мир». «Я хотел задать тебе вопрос», — прощелкал инок. «Спрашивай. Ты математик?» «Я имею в виду, вы все математики?» «Да», — ответило существо. «Занятие математикой — превосходный отдых». «Ты хочешь сказать, что вы...» «Не используете математику в практических целях?» «Когда-то использовали. Но теперь в этом нет необходимости. Все, что нам нужно, у нас уже есть. Теперь это отдых». «Я слышал о вашей системе счисления. Она сильно отличается от тех, что распространены на других планетах. Наша система гораздо лучше». Ты можешь рассказать мне о ней. А ты знаком с системой исчисления, которой пользуются жители Полариса-7? — Нет, — ответил Инок, — тогда это бессмысленно. Сначала нужно изучить их систему. — Вот так, — подумал Инок. Этого следовало ожидать. В галактике накоплено так много знаний а он ознакомился лишь с крохотной их частью и при этом понял только малую долю того, с чем ознакомился. Однако на земле есть люди, которые способны понять гораздо больше, люди, которые отдадут последнее даже за то немногое, что стало доступно ему, и наверняка найдут способ употребить эти знания в дело. Там среди звезд накопился колоссальный запас знаний и новые открытия в развитии тех, что уже известны человечеству, и такие науки, о которых человечество еще даже не догадывается, может быть, так и не догадается, если по-прежнему будет предоставлено самому себе. Ну хорошо, пройдет еще лет сто. Сколько нового узнает он за сто лет? «За тысячу?» «Теперь я хочу отдохнуть», — прощелкал гость Стубана. «Приятно было с тобой поговорить».